Письмо 138. Петру Алексеевичу Оленину Волгарю. 1905 год, августа 26 шестого. Ясная Поляна. Милостивый государь Петр Алексеевич, ваши рассказы очень понравились мне. Они прекрасно написаны и большей частью содержательны, особенно последнее примечание второе. Благодарю вас за присылку книжек. Что же касается романа, то, пожалуйста, простите меня за то, что возвращаю его вам, не читая. Я не имею для чтения таких вещей силы времени, и тем более для составления мнения и отзыва. Так, пожалуйста, не сетуйте на меня. Лев Толстой Примечание. Первое. Оленин Волгарь прислал Толстому свой сборник на вахте. Очерки и рассказы. Санкт-Петербург, 1904 год. Второе — рассказ «В чужой шкуре». И третье — Оленин прислал также рукопись своего романа «Тайна Володи Мальчика». Конец примечаний.